чем больше будет у него страх речи нужно создавать речевые ситуации понимаете и учить его правильному дыханию делайте дыхательную гимнастику каждый день я же вам все это говорила на маму слова было охундовны производили глубокое впечатление вместе с мамой я учился правильно дышать сначала быстро потом задерживая дыхание потом носом потом левый ноздрёй, потом правый ноздрёй, потом ртом и так далее — Спой что-нибудь, — умоляюще просила мне мама. — Попой, ну, пожалуйста, давай вместе споем. — Но петь вместе с мамой в медицинских целях я почему-то отказывался. И еще она постоянно создавала речевые ситуации. Второй главной идеей была, Хунновна, была борьба за чистоту моей речи, чтобы я перестал картавить и шепелявить. Она считала, что при идеальном произношении у меня что-то внутри щелкнет, и постепенно все наладится. Поэтому она заставляла меня говорить, засунув зубную щетку в рот, только не самой щеткой внутрь, а наоборот черенком. Белла Ахунтовна смотрела на меня с печальным и нежным выражением, за которое ей можно было все простить. Был, Лева, такой человек в древности, Цицерон. Учила на меня. Он себя засовывал в рот не щетку, как ты, а целую горсть камней. Представляешь? И произносил длинные сложные речи. А я тебя прошу произнести только маленький отрывок из Пушкина. У лукоморья дуб зеленый. Давай, не томи. Я довяз зубной щеткой, читал, были охунтовни, или другие стихи Пушкина. Как вы, сбивается вефи и олень, отмсти из него зумы в хазавов. Сначала Белла Ахундовна занимала со мной в поликлинике, а потом, по просьбе мамы, стала приходить к нам домой с частными визитами. Я не любил этих визитов, но быстро к ним привык. Белла Ахундовна и мама пили чай с вареньем, порой довольно долго обсуждая всякие посторонние предметы, но иногда переключались и на меня. «Я вам говорю, все дело в страхе речи. Отдайте его в театр, в кружок декламации» другое место где он будет должен говорить непрерывно еще лучше чтобы он пел отдайте его в хор горячилась белахун и учите правильному дыханию вдохновленная белая Хундовна, и мама наставляла меня перед походом в магазин значит так во первых не набирай много воздуха ты меня понял Чуть-чуть набери, чтобы хватило ровно, настолько, насколько нужно. Во-вторых, думай заранее, что ты скажешь. Какой звук у тебя легче идет? — Не знаю, — крепко подумав, отвечал я. — Наверное, «С». Вот ты придумай фразу, которая начинается на «С», — ободряла меня мама. Но все было напрасно. Речевые ситуации никак мне не удавались. Иногда, впрочем, и посреди обычного разговора я вдруг застревал, потеряв дыхание. Мама, конечно, заставляла меня в этот момент помолчать немного, потом начинать сначала. Ребята во дворе не просили меня начинать сначала. Они быстро понимали, что хочу сказать, и орали, «Хватит нас пугать! Не испугаешь нафиг! Больной тоже!» Выискался. На что я обычно отвечал, чтобы они шли куда-нибудь подальше, и на этом речевая ситуация переходила в обычное русло. Не знаю, может быть, не будь уроков Беллы Ахундовны я бы действительно навсегда остался таким вот неспособным к речевым ситуациям. А может быть, ее уроки имели и совсем другой, более глубокий смысл. Они помогали маме избавиться от страха, что она никогда и ничем не сможет мне помочь. Но так или иначе, однажды мама поняла, что Белла Ахундовна бессильна перед магазином и в какой-то момент наши занятия прекратились. Расстались мы вполне мирно. Белла Ахунтовна даже что-то мне подарила, типа шоколадки, погладила по голове и произнесла перед мамой заключительную речь своим обычным, ровным и звучным голосом логопеда. Не забывайте делать дыхательную гимнастику хотя бы раз в день. Следите за сном, не перенапрягайте его чтением. Пусть лучше побольше гуляет, занимается спортом. Ограничивайте телевизор, это самое важное, и, пожалуйста, хотя бы иногда создавайте речевые ситуации. Белла Хундовна поправила роскошную шаль золотыми кистями, с которой никогда не расставалась, исчезла навсегда. Мама долгим и печальным взглядом посмотрела на меня.